Глава 9 Планы. Выйдя из леса, попал в плотное кольцо окружения. Вот незадача. Похоже, шаман вызвал подмогу. Навстречу вышел могучий орк в рогатом шлеме, с насмешкой произнес. — Ну что, изгой, решил выслужиться, поймав беглого раба? Ха, да не рассчитал силенки? А где ты потерял оружие, великий воин? Нарочито громко и с издевательской ухмылкой пробасил орк. «Намочил штанишки, увидев обитающих тут монстров, побросал все снаряжение и бежал без оглядки?» На этот раз говорливого Зеленомордова поддержали десятки смешков. «А ну прочь отсюда! Не мешай работать истинным воинам!» Промолчав, я быстро шмыгнул мимо бойцов и неспешным шагом, как мне казалось, с достоинством начал удаляться от инстанца. Неужели сработало? Никто из орков так и не смог увидеть мой истинный облик. Осталось самое малое — добраться до главного стана, освободить толпу рабов и переправить их на свою землю. Ах да, умирать при этом нельзя». Пришлось снять всю экипировку, когда меня не смогут поймать в проклятом лесу, начнут опрашивать всех бойцов окружения на предмет входящих и выходящих из леса. И кто-то может узнать экипировку беглого раба. Прежде всего надо решить вопрос с биолокаторами магии. Когда я получу возможность оперировать куда большим запасом маны? Это облегчит выполнение задачи. Но пока выполнить это не представляется возможным. Я только сейчас открыл карту и присвистнул. До столицы орков далеко. Проклятый лес находится практически у границы с бывшим королевством кентавров, а ныне темным царством. Без телепортации добираться туда слишком долго. Я резко остановился. Наглеть так наглеть. Пока я не успел далеко отойти от оцепления, «Нужно спросить, где находится ближайшее поселение». «Кой-какой запас денег у меня есть. Нужно залечь на дно. Возможно, повыступать на провинциальных аренах, подзаработать денег, прикупить хорошую экипировку и лишь потом возвращаться в столицу». Выбрав самого молодого на вид орка, обратился к нему с вопросом. Тот пусть и нехотя, но ответил, что часах в трех пути есть небольшое поселение. Направление меня устроило, как раз в сторону столицы. Теперь уже целенаправленно отправился в путь. Идти пришлось долго, по пути попадалось несколько довольно приличных для кача локаций, и я решил не упускать возможность набрать немного опыта. Как же я соскучился по тупому гринду. Когда мышцы гудят от постоянной работы, когда за твоей спиной нет надсмотрщика, контролирующего каждый шаг. Тренированное тело выдавало максимум своих возможностей. Я кружился в боевом танце вокруг мобов, не давая им возможности себя ранить. Оказывается, привыкнув к сильным противникам на арене, я и понятия не имел, насколько возросли мои навыки бойца». Теперь я понимал гораздо лучше, как орки умудрялись не получать ранений от проклятых мобов во время зачистки инстанцев. Их навыки находятся на еще более высоком уровне. Они тренируются практически с пеленок. Часов через пять я добрался до входа в небольшое поселение. Он был замаскирован так же, как и главный стан, и заметить его удалось случайно. Небольшой отряд охотников возвращался с добычей, и я подсмотрел за ними. Поселение являлось уменьшенной копией главного стана. На входе на меня не обратили ни малейшего внимания. Немного осмотревшись, нашел небольшой постоялый двор и, заплатив 10 медиков, получил доступ к личной комнате. Есть! Сработало! Я сомневался в успехе до последнего. Дело в том, что в личной комнате у меня хранится запас золотых монет, так сказать, на черный день, а оплатив доступ в любом городе, оказываешься в одной и той же комнате со всеми хранимыми там вещами. Вещей у меня немного, да и человеческие шмотки на орке вызовут ненужное внимание. Но вот сто золотых будут точно не лишними. Сбросив всю выданную экипировку в сундук, улегся на кровать. Нужно немного отдохнуть и подумать. Мой план увенчался успехом. Я сбежал и благополучно добрался до личной комнаты. Теперь у меня есть деньги и место, где я спокойно смогу создавать нужные мне свитки, так что с маскировкой проблем нет. Нужно что-то решать с ареной. Использовать магию и кинжалы нежелательно, слишком палевно». Слишком схожая тактика боя со сбежавшим рабом. Кто-то рано или поздно заметит сходство и сможет меня вычислить. Хотя моя редкая вспомогательная профессия и дает 80% к шансу не быть пойманным, но это не панацея. В руководстве орков собрались явно не глупые существа. Да и вообще, я ни разу не видел, чтобы орк сражался кинжалом. Зеленокожие громилы всегда выходили с острыми секирами, двуручными мечами, шипастыми пальцами. На крайний случай с мечом и щитом, но чаще всего их габариты позволяли с легкостью орудовать тяжелым двуручным оружием. Тратить полученный на сороковом уровне слот под новое умение? Смысл? Чтобы прокачать владение новым оружием на более или менее приличном уровне, нужно очень много времени. А у меня его нет. К тому же после завершения квеста это умение повиснет мёртвым грузом. Я все-таки маг. В том, что меня будут усиленно искать, я не сомневаюсь. Орки предпримут все возможные меры, чтобы не допустить утечки информации об их укладе жизни. «А почему я, думаю, один?» «Общий сбор у нас дома прямо сейчас, если нет важных дел, конечно», написал я брату и вышел из игры. Мозговой штурм оказался полезным. Мы выбрали путь развития, наиболее подходящий мне и иногда встречающийся в обществе орков. Мы решили, что основной моей фишкой будет безоружный бой». Ну, конечно, не совсем безоружный, но смысл, думаю, понятен. Я не буду использовать оружие в общем понимании этого слова. Я буду драться, используя различные разновидности кастетов. Я пару раз видел бои на арене с использованием такого малопопулярного у орков вида оружия. Так что белой вороной мне быть не придется. Зато такая манера боя отлично стыкуется с легендой изгоя. Не повезло с испытанием, попался неудобный противник, вот и получил метку на щеку. Для моего персонажа такой выбор вообще кажется идеальным. У меня не пропадут бонусы от редкого умения «Гладиатор». Да и тактики действий у бойца, вооруженного кинжалами и кастетами, множество разновидностей которых имеют острые лезвия, схожи. А уж про тренировки у Роланда и говорить не стоит. Мастер поднял мои боевые навыки на достойный уровень. Надо бы пройти у него курс на мастера. Плюс к уже изложенным фактам у меня есть очень полезное заклинание — огненный кулак. Осталось только поработать над этим плетением и убрать все визуальные эффекты. Немного напрягает, что на каст нужно 500 маны, да еще и 5 маны в секунду на поддержание. При таких условиях я смогу усилиться лишь на 20 секунд. Но выход из положения есть. Нужно всего лишь перед боем поместить заклинание на магическую сеть, а потраченное на каст — восполнить из накопителя. Кстати, его надо зарядить. У меня даже есть подходящий для этого предлог. Кольцо претендента требует ману. А откуда ее брать, войну? Правильно, из накопителя. В итоге получу 100 секунд повышенного урона. Очень даже неплохо. Также нужно будет немного поработать над образом моей личины. Нужно сделать тело еще моложе и менее мускулистым. Тогда ни у кого не возникнет сомнений, что боец будет делать ставку на ловкость, а не на силу. Также это даст моему появлению из проклятого леса некое прикрытие. Если орки увидят, что я использую в бою кастеты, то поймут, что я не бежал, бросив оружие, а спокойно убрал кастеты в карманы или заплечную сумку. Есть модели кастетов, которые легко поместятся в обычный карман штанов или куртки. Решено. Тактика принимается на вооружение. Так, и еще одно. Отправьте разведчика на границу с орками. Пусть понаблюдает. «Что же ты рассчитываешь увидеть?» — спросил Женя. «Усиленные разъезды орков, цепь оцепления, все что угодно. Орки не могут допустить, чтобы я пересек границу. Что-то должно быть». «Даже если ты прав, что нам это даст? Ну, обнаружим мы заслон орков, и дальше что? А дальше, Соня, ищи способ обмануть их своими иллюзиями». «Скорее всего, пробиться к вам с толпой рабов без помощи не получится. Если бы я шел один, ну или в небольшой компании, то да, а скрыть колонну в одиночку я вряд ли смогу. Так что пока я набираю нужное количество авторитета, вам нужно найти способ оградить себя и других от взглядов орков». «Кир, а как мы пройдем через полосу отчуждения?» вклинилась в разговор Наташа. Разведчики же говорили, что любой, кто ее пересечет, подаст сигнал шаманам племени Я уже начал работать над этим вопросом Магия орков сильно отличается от любой, с которой мне приходилось сталкиваться Даже с магией драконов я смог найти точки соприкосновения Здесь же пока глухо, но я справлюсь, будьте уверены Когда придет время, я прокрадусь к границе и сниму защиту с небольшого участка. Вам же нужно отработать тактику действия в условиях постоянной иллюзии. Проверить, как магия Сони действует на орков, особенно на шаманов. Я смог немного улучшить заклинание, и меня обнаружить не смогли. Но обучать тебя новой модификации нет смысла. Она индивидуальная и имеет короткий период действия. Так что вам придется справляться своими силами. Сколько человек посвящать в детали? Лучше, чтобы не знал никто лишний. Я видел лидера Варга на арене. «Если у нас есть кроты, то ему могут доложить о наших планах, а он подгадит, рассказав обо всем оркам. В итоге получим засаду. Большому отряду сложнее прятаться, так что будет лучше, если пойдем старым составом. Я, Наташа, Танк, Соник, Тор, Глад и Смоук. Посвящать кого-то еще, помимо участников похода, не вижу смысла». «Слушай, Кир». А может, ты просто наделаешь нам свитков с твоим новым заклинанием? Я уже думал об этом. Свитки индивидуальные и накладывают иллюзию всего на полчаса. На всю группу их будет нужно слишком много. У меня не хватит времени и ресурсов, чтобы изготовить необходимое количество. Да и это лишь временно снимет проблему. Изготовить сотни свитков для рабов я не смогу. Лучше вам проверить действия обычной иллюзии. Да, тут он прав. Сделаем. Что еще? Пока вроде все. Как дела в клане? Построили замковый портал. Вещь отличная. Разбросали доступные маячки по всей долине. В наиболее удобных для кача и разведки точках. Теперь можем оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию. «Возле границы с орками есть пару точек выхода. Проблем с твоей просьбой не будет. Отправим Смоука, он все разведает. А дальше будем пробовать различные варианты. Мы тоже не стоим на месте». «Да», — вклинилась в отчет брата Влада. «Казна растет. Мы организовали небольшое представительство клана в Крафорте. Скупаем понемногу доступные заклинания, учебники, знания» да и вообще много всего полезного. Осталось немного, и поднимем уровень клана. Мы совсем чуть-чуть не проходим по бюджету. Остальные условия уже выполнены, не без твоей помощи, кстати. Основную часть разломов закрыл именно ты. Ах да, совсем забыл, как обстоят дела с разломами в свободных землях. Если честно, то не очень, — вновь взял слово брат. Мы поздно занялись этим вопросом. Разломы начали подгребать под себя кланы. Они пытаются не пускать посторонних, и с каждым днем это у них получается все лучше и лучше. Мы смогли закрыть еще один разлом, но пришлось прорывать оцепление боем. Да и внутри нас постоянно атаковали игроки враждебного клана. И таких рейдов нужно устраивать как минимум четыре, чтобы собрать необходимое количество осколков, да и потом прийти в нужное время и перебить всех конкурентов перед финальным боссом. Хорошо, что теперь система показывает, сколько осталось времени до респауна главгада. По слухам, за доступ к финальному коридору в некоторых инстанциях разгораются настоящие многочасовые баталии с участием трех, а то и четырех кланов. Это плохо. Постарайтесь пройти низкоуровневые инстанции. Там накал страстей будет особенно сильным. С каждым днем все больше игроков подключается к Альфе. Да все мы понимаем, Кир. Только это не так просто. Нас мало, и от атаки толпы не помогает более или менее приличная экипировка. Тут поможет только резкий перевес в уровнях. Но проблема в том, что в инстанс невозможно войти, если твой уровень выше финального босса, более чем на 10. А в свободных землях практически все разломы низкоуровневые Эта территория как одна огромная песочница. По нашим сведениям, максимальный уровень мобов, встреченный игроками, — 45. Это плохо, Влада. Максимальный приоритет на эту задачу. Нужно закрыть вопрос с разломами свободных земель в кратчайшие сроки. «Всех новичков агитируй на зачистку, не жалей денег и экипировки. Очень скоро там будет совсем не протолкнуться. Кланы укрепятся, создадут собственное укрепление, и задача сильно усложнится. Насколько я понимаю, свободная земля никому не принадлежит, и там можно строить что угодно и где угодно». «Правильно понимаешь, Кирилл. Попутно нужно начинать высылать разведчиков к эльфам и оркам и набирать квест-итемы в разломах согласно уровню рейдовых групп. Если я правильно понял задумку искусственного интеллекта, то нужно будет пройти все имеющиеся в игре стационарные инстанции, и тогда станет доступна новая информация. «Мы тоже пришли к такому выводу и уже отправили группу в княжество эльфов. С драконами сложнее, их территория далеко, городской портал пока не может перебросить игроков к той границе. А пользоваться королевской сетью слишком накладно». «Понятно. Молодцы, что работаете в этом направлении. Что еще по замку и этой комнате с глобальной картой?» До второго уровня замка не хватает нескольких строений и нескольких улучшений, уже имеющихся. Думаю, за месяц справимся. Тогда, скорее всего, и будут подвижки с этой комнатой. «А если не будет?» — усомнился я. «Не факт, что эта комната откроется на таком низком уровне замка». «Тогда прокачаем замок еще на уровень, а потом еще. Время у нас пока есть». «Думаю, подсказку мы получим, когда соберем 10 тотемов одной территории». «Да, но без комнаты тотемы работать не будут. Как там обстановка вокруг?» «Терпимо. Когда Джокер очистил прилегающую к замку территорию, то справляться с волнами атакующих мобов стало намного проще. Мы выдали парню кристаллы души на очистку заброшенного поселка». В последнее время там стало слишком опасно. И как? Помогло? Да, мутировавшие мобы слабеют на чистой земле, и справляться с ними становится проще. Проблема в том, что в поселке осталось не так много домов. Скоро этот ресурс закончится. Нужно исследовать заброшенные тоннели. Мы как-то сунулись внутрь, но группу разведчиков слили уже через 10 минут. Там засел кто-то жутко опасный. Да Нарастем и до этого. Что с монолитом? Прорвались на следующий уровень. Ты знаешь, Кир, там творится что-то странное. Мобы все больше напоминают ходячие метеоритные доспехи. В них все меньше вкраплений живой плоти. Резисты от физики зашкаливают. На стенах начали появляться странные участки, состоящие из сплошного черного металла с различными вкраплениями. Мы пока не решились брать с собой НПС, а наших собственных профессиональных навыков для идентификации явно не хватает. Не спешите. Спокойно повышайте общий уровень и все возможные скиллы. Со временем во всем разберемся гному пока не сочли защиту замка надежной». «Нет, Рукдар сказал, что прочности стены пока не хватает. Думаю, на следующем уровне все изменится, и нужно будет организовать доставку мастеров в замок». «Не получится к этому времени улучшить замковый портал?» – спросил я. «На втором уровне можно будет подключиться к королевской сети, и проблема перемещений будет решена». «Очень сложно, Кир», — ответил брат. «Ты не представляешь, сколько редких элементов требует апгрейд. Добыть все мы пока не можем, а купить не хватает средств. Слишком дорого». «Понятно. Как там агрессоры?» «От Бесмивиле мы их отогнали. Они достали всех, даже НПС. Вместе с королевскими войсками и гарнизоном устроили несколько облав». Причем большинство старались не убивать, а пленить. Это придумала Влада. Нужно было ударить их по самому больному, свободе игрового процесса. НПС заковывали их в наручники и отправляли в каменоломни. Представляешь, если твой ПК-статус переваливает за определенную отметку, то, когда тебя ловит стража, всплывает обязательный квест «Исправительные работы». «В случае отказа блокируется доступ к игре на время назначенного наказания». «А вы откуда это узнали?» — удивился информированности Сокланов Я. «Слышал бы ты словесные выражения, которыми нас награждали», — усмехнулся Миша. «Я хоть человек военный, к мату привыкший, но узнал пару новых оборотов». В общем, между слов, которые все приличные СМИ заменяют на звук пи -и -и», они и проговорились на эмоциях. Самый большой срок из услышанных — это год каторжных работ. Ого! Год долбить руду вместо увлекательной игры. Думаю, многие задумались, стоит ли связываться с нашим альянсом. — Угу! — поддакнул Леха. — Уже пошел отток игроков. Некоторые даже пришли с повинной к страже, за это срок работ уменьшается. После выхода Ник очистится, и можно будет играть нормально. Многие люди в возрасте, наконец, оценили перспективу омоложения реального тела. Ведь, по сути, люди в это не верили, а воспринимали Альфу и все слухи вокруг неё как обычную развлекательную игрушку для богатеньких детей. Но, поиграв... И, получив результат, задумались, а стоит ли нарываться на неприятности в игре, рискуя получить продолжительный бан. Базу Агров пока не нашли? Нет, ищем. Какие новости из Реала? Как наши проекты? Вирт-центр достроен. Территория находится под усиленной охраной. Взяли в аренду соседние участки, договорились с подрядчиком на строительство еще одного здания. Работники будут нужны всегда. Плюс ко всему начали облагораживать территорию вокруг. Решили сделать зеленую парковую зону, в которой люди смогут отдохнуть и погулять. Проект дорогой, но деньги есть. Наши 2% с продажи капсул приносят огромные суммы в бюджет Вермира. Хотя капсулы и подешевели. Действительно? Насколько? В два раза. Это вызвало новую волну подключений к игре по всему миру. По официальной статистике продано уже больше 10 миллионов капсул. Наше правительство создало несколько домов престарелых с обязательным подключением к игре. Сейчас разрабатывается новый закон по отмене пенсии для помолодевших стариков. Медики разрабатывают специальные тесты по анализу фактического, а не биологического возраста. Если так пойдет и дальше, то стариков у нас практически не останется. А вот это хорошая новость. Центр это хоть бесплатное, заинтересовался я. И да, и нет, двусмысленно ответил брат. Это как? Нахождение в центре бесплатное, пока человек не достигнет фактического возраста в 50 лет. Дальше или покупай собственную капсулу, или оплачивай доступ к игре в центрах Но очереди туда выстроились огромные. В срочном порядке готовятся к запуску еще десяток центров омоложения, как их прозвали в народе. Какое-то... Двойственное чувство от такой новости. Вроде и хорошо, что помогают старикам. Но, с другой стороны, отмена пенсии. Государство никогда не останется в убытке. По поводу технологии Криосон, взял слово Миша. Вливание больших сумм ускорил разработку. Ученые в восторге. Когда с деньгами нет проблем, исследования ускоряются на порядок. В прототипных капсулах уже лежат несколько животных. На данном этапе проводят тесты поверхностного погружения, его длительность не больше месяца. Жизненные показатели в пределах нормы, скоро начнут процесс разморозки, если все пройдет успешно, то начнут испытания глубинного долгосрочного погружения. В этом состоянии можно будет провести неопределенно долгий срок. Теоретически до тысячи лет, а может и больше, лишь бы хватило энергии. А ее, на удивление, требуется совсем немного. Это хорошо, запасной план нужен. Я посмотрел на Наташу, она была посвящена мной в детали этого варианта развития событий. Девушка держалась хорошо, хотя на лице появилась бледнота. По бункеру, продолжил тему Женя. Строительство уже начато. Через подставную фирму нанял горняков с оборудованием и поставил задачу углубиться. Цель поиск полезных ископаемых. Когда они изроют всю небольшую гору и ничего не найдут, можно будет приступать к строительству бункера. Так будет лучше, чем строить сразу. Меньше вопросов, и расширять уже готовые тоннели значительно легче. Плюс заниматься будут разные фирмы. «Если считаешь, что так будет лучше, то действуем дальше по плану. В этом ты разбираешься лучше». «Отправили еще 50 капсул от имени общества помощи геймерам», — отчиталась Влада. «На этом новости закончились, и мы уединились с Наташей. Последнее время я слишком мало уделяю внимания своей девушке».